Глава 14. Купив на цветочном базаре шикарный букет белых роз, он приехал за женщиной на такси. При виде красивого молодого парня в сильном костюме Крошна исмутилась. Наверное, мне надо было заскочить домой перерядиться. Он жёстко остановил её: "Вы просто шикарно выглядите". Тамара покраснела. "Куда поедем?" "В Приморский". "Согласна". Ресторан «Приморский» находился на мор-вокзале. Из его окон открывался прекрасный вид на бухту. Это заведение особенно любили военные и гражданские моряки. «Выбирайте место!» Тамара подошла к угловому столику. «Не люблю быть на виду. К тому же отсюда виден константиновский равелин». Лейтенант поклонился. «Ваше слово для меня закон». Парень галантно придвинул ей стол. «Садитесь». Молодая официантка принесла им меню. «Заказывайте», — предложил Влад. Журналистка решительно раскрыла папку с меню, но вдруг смутилась. Мм, знаете, мне не очень хочется есть. Мм, час назад я подкрепилась бутербродами. Однако, читала её мысли, как раскрытую книгу. Она заботилась о состоянии его кошелька. Дайте ко мне. Шумелов деликатно забрал у неё папку. Вы любите морепродукты? Очень, признала женщина. Тогда мы закажем две девны из кальмаров и блинчики с красной икрой. — распорядился он. — А пить будем шампанское. Ничего не имеете против? Она хотела бы возразить, но не устояла перед его обаятельной улыбкой. — Не имею. Вот и прекрасно. Через пять минут Влад разливал пенящийся напиток по бокалам. — За мой успех, за наше дальнейшее сотрудничество. Ужин удался на славу. Лелеевший далеко идущий планы молодой человек щедро расточал в Тамаре комплименты, которые, как стрелы, выпущенные из лука умелым стрелком, достигали своей цели. Через час с небольшим он покорил эту неприступную женщину. Вам тоже большое спасибо. Она комкала в руке салфетку. Вы не представляете, как мне понравился сегодняшний вечер. Давно не чувствовала себя так хорошо. Шумило в снова наполнило бокалы зал, помогая слух свой, крошенок вдруг начала ему исповедоваться. И начинающий Пэт с удивлением узнал: "Эта дама совершенно одинока, одинока и несчастна при таких-то возможностях. Мои родители были журналистами, жили в Ленинграде, рассказывала она, любуясь золотистым цветом вина. Люди с довольно-таки большими связями. Я пошла по их стопам, поступив на журфак университета. Казалось бы, моя удачная карьера была заранее предрешена. Но одно обстоятельство перекроило этот чёткий жизненный сценарий. Однокурсники мне постоянно говорили, что дальнейшая моя жизнь известна заранее. Чтобы я даже трижды бездарностью, благодаря моим папочке и мамочке, лучшие газеты и журналы северной столицы не заключат меня в свои объятия. В один прекрасный день мне это болтовня надоела. Я решила всем доказать, можно добиться цели без всяких блатов, если, конечно, ты действительно талантлив. Долгие вечера я проводила в университетской библиотеке, ища ту область, которая дала бы мне возможность попробовать свои силы, пока наконец не остановилась на морской тематике. Женщина-журналист в такой сфере, согласитесь, это не совсем обычно. Я разослала свои резюме в журналы приморских городов, предлагая им сотрудничество в качестве внештатного корреспондента. Правда, откликнулись всего два журнала, одним из которых оказался морской сборник. Признаться, я не очень этому обрадовалась. Приглашая меня на работу, главные редакторы спрашивали: "Не дочь ли я хорошо известного в их кругах Крошина?" Я хотела соврать, но махнула рукой. Если Всевышний запланировал моего отца на роль отправной точки для меня, пусть так и будет. А всего остального я добьюсь сама. Выбрав Севастополь, я написала редактору, что готова приступить к работе. Он стал высылать мне задания, так я набила руку на военной тематике. А после окончания университета отправилась в этот город. Уже работая здесь, я занялась гражданским флотом. Вы, наверное, заметили, у нас печатаются и гражданские марки. Овлад кивнул. Я стала асом своего дела, продолжала Тамара. Когда освободилось место заместителя главного редактора, все подумали обо мне. Вот так я и сижу на нём уже 10 лет. Как говорят моряки, обросла ракушками. О лёгким движением он коснулся её руки. Не надо так. Вы такая красивая женщина. Не смешите меня. Она наклонилась, и парень с удивлением заметил, как на её длинных ресницах блеснули слёзы. Если вам что-то нужно от меня, то вам лучше уйти. Всё, что можно сделать для вас, я сделаю и без ваших ухаживаний. Он состроил страдальческую гримасу. Я совершенно искренне сомневаюсь. Она в свою очередь дотронулась до его локтя. На протяжении долгих лет многие мужчины смотрели на меня как на подручное средство, желая пробиться в большую литературу, но я не касав заимопомощи. Тамара резко смахнула слезу, покатившуюся по щеке. Вас кто-то очень сильно обидел. Влад просто излучал готовность понять и помочь. Вы были замужем? Крошина отнюдь не поразила его бестактный вопрос. Да, мне кажется, прошла уже целая вечность. Женщина поморщилась. Он тоже хотел использовать меня в качестве своего патрона. И на начальном этапе ему это и удалось. Потом, когда все стали шептаться, что он бездарность, гнев моего супруга обрушился на меня. Боже, что... То он только не говорил. Прошёл с по моей внешности, женственности, интеллекту. Расставание с ним прибавило мне седых волос и морщин. А потом? Неужели вы так и не встретили человека, способного по-настоящему оценить вас? Редактор покачал головой. Иногда мне казалось, вот он, мы начинали встречаться, но вы время расставляла всё на свои места. Он приободрился. Шансы у него явно были не нулевые. Тамара пригубила вино. Однажды мне представили потрясающего мужчину. Он, как и я, получил журналистское образование. Кроме того, пробовал писать прозу. Все отзывались о ней нелестно. Мол, примитивная любовная история, сотни раз пересказанная в народе. Честно говоря, из статейки он кропал слабые. Однако в нем было что-то такое. Короче, он покорил меня. Мы стали жить, как муж и жена. Я разругалась с родителями, не одобрившими моего аморального поступка. Та женщина вздохнула и коварнула вилкой и помидор. Мне казалось, вот наконец-то я нашла того, кого мечтала. Но редактор Гольк усмехнулась. Мой избранник оказался хуже всех. В один прекрасный день, когда я была на работе, он собрал вещи и уехал, не попрощавшись. Потом я узнала, почему. Влад поднял брови. И почему же? Он украл мои рукописи. Тамара как-то жалобно скрипнула. рукописи, которую я превратила в книгу и собиралась публиковать в ближайшее время. Во время Великой Отечественной войны в нашем городе произошла удивительная история. Из-за ревности одной женщины погибла целая подпольная организация. Я раскопала этот факт и стала работать над своим произведением. Моя работа длилась в течение 5 лет, а Союз одобрил эту тематику и договорился с одной ленинградской редакцией, готовой взять на себя заботу по опубликованию моей полудокументальной повести. 5 лет я молчала, сжигаемая желанием поразить своих знакомых, коллег и друзей, показав им написанную книгу. Своим секретом я поделилась только с ним. Шумелов жалостью посмотрел на собеседницу, заранее зная, чем всё кончилось. Ваш мужчина просто стащил эту рукопись, констатировал он. Именно так. Кроше мы стукнула кулаком по столу. У меня не было копий. Я не оформляла авторские права. поэтому, увидев ее в печати под его фамилией, я ничего не смогла сделать. Она грустно улыбнулась. «С тех пор я не пишу книги». «Очень жаль». Появившийся на сцене оркестр из трех музыкантов заиграл медленную музыку, а Влад встал и протянул руку собеседнице. «Пойдемте танцевать». Она смутилась. «Я так давно не танцевала». Молодой человек продолжал мягко тянуть ее за собой. что подсказывает мне. Раньше вы делали это очень красиво. Её бледные щёки порозовели. Я занималась бальными танцами. Вот, видите? Тамара рассмеялась. Что же я должна видеть? Что из нас получится? Прекрасный дуэт? Она сдалась. Ну, давайте попробуем. Игорь Сознов встал со стула. Пара закружилась в танце. Вот, видите? Повторил он, прижимайся к ней. Тамара слегка отодвинулась. Не надо, Влад. Почему? Ему ужасно хотелось потаропить события, однако никакого сексуального влечения к ней он не испытывал. Хоть бы она не заметила, но его счастье крошно не уловило фальши в его поведении. Потому что вы не можете относиться ко мне иначе, как к патрону в мире журналистики и литературы. Тамара смахнула ниточку со своего плеча. На поверье это излишне. Вы безумно талантливы и сами всего добьётесь без моей помощи. Она резко отстранила его и направилась к столику. "Думаю, наш вечер закончен. Спасибо за приглашение". Он поплыл со следом, напоминай своим видом побитую собаку. "Я вас чем-то обидел?" Крушна взяла сумочку. "Вы мне очень нравитесь, но я не хотела бы разочароваться ещё раз". Итак, он ей не безразличен. Это придало ему уверенности. "Но проводить вас всё-таки можно". Она взглянула на часы. "Пожалуй, Такси Влад Паймал довольно быстро. Через 10 минут они прибыли к дому Крошеной. Не смею спросить, могу ли я довести вас до квартиры? Парень слегка коснулся её руки. Не надо, ответила редактор, ласково улыбнувшись, и помахала ему на прощание.